Глава 41 Стук в дверь прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. Обнимавший меня Орион мгновенно насторожился, его плечи напряглись, будто он ожидал нападения. Взгляд только что смягченной беседой заледенел. «Войдите!» – бросил мой муж, не двигаясь с места. Дверь приоткрылась, и в проеме показался молодой слуга в ливреи императорской челяди. В руках он бережно нес два продолговатых лакированных ларца из темного дерева. «Ваше превосходительство!» — светлейшая Льера. Юноша почтительно склонил голову. «Владыка Эларион шлет вам дары и надеется, что они послужат вашему утешению». Орион молча кивнул в сторону прикроватного столика. Слуга, не поднимая глаз, поставил ларцы на указанное место и также бесшумно ретировался, оставив нас наедине с этой загадкой. «Я первой поднялась с кровати и босиком прошла к столу, по щиколотке утопая в мягком ворсе». Ларцы были простые, без украшений, но качество дерева и лака говорило само за себя. Я потянулась к одному из них, но Орион опередил меня. «Позволь». Его голос был тих, однако не оставлял места для возражений. Указав мне на кресло, Орион поставил ларцы между нами и сам открыл крышки. Внутри на мягком бархате цвета слоновой кости лежали две пары перчаток. Одни – изящные, женские, вторые – более массивные, мужские. Бежевая кожа, тончайшие выделки на вид казалась мягкой и податливой, будто их уже носили, и они хранили тепло невидимых рук. «Что это значит?» – прошептала я, не в силах оторвать взгляд от подарка. Орион ничего не сказал. Медленно, почти с нежностью, он взял женскую пару и протянул мне. В его глазах плескалась надежда. Дрожащими пальцами я натянула перчатки. Кожа и впрямь оказалась невероятно тонкой, почти неощутимой. Она идеально облегала каждый палец, каждую линию ладони. Я жала кулак, ощущая непривычную мягкость. Орион повторил за мной. Его большие, сильные руки в изящных перчатках выглядели одновременно могущественно и уязвимо. А потом он шагнул ко мне. Медленно, давая время отпрянуть, мой муж поднял руку и... коснулся моей щеки. Я замерла, ожидая жжения, боли, запаха паленой плоти, чего угодно, что сделает нашу жизнь невыносимой. Но ничего не случилось. Я ощутила лишь легкое, чуть прохладное прикосновение кожи к коже, отделенное тончайшим барьером. Слезы хлынули из моих глаз сами, беззвучно, горячими ручьями. Я плакала от невероятного щемящего облегчения. Мы могли прикасаться друг к другу, хотя бы так. Император знал, что дарить. Теперь все будет хорошо. Голос любимого прозвучал прямо над моей головой, низкий и успокаивающий. «Я обещаю, все будет хорошо». Орион смахнул слезу с моей щеки, и я, схватив его ладонь, прижалась к ней губами, схлипывая, как ребенок, нашедший наконец защиту.